Глава семнадцатая. Прощание с Петербургом. Догмат послушания. Крестьянские бунты. Внезапная задержка. История декабриста Трубецкого. Неугасимая ненависть Николая к декабристам. Письмо княгини. Мстительное преследование. Тюремщик одной трети земного шара. Кюстин обманывает цензуру. Сегодня ночью я прощался с Петербургом. Прощание – магическое слово. Оно придает неизъяснимую прелесть всему, с чем суждено расстаться. Почему Петербург никогда не казался мне таким прекрасным, как в этот вечер? Потому что сегодня я видел его в последний раз. В начале одиннадцатого я возвращался с островов. В этот час город имеет необычайный вид. прелесть которого трудно передать словами. Дело не в красоте линий, потому что все кругом плоско и расплывчато, а чарование в магии туманных северных ночей, в их светлом сиянии, полном величавой поэзии. Со стороны заката все было погружено во тьму, город черным, словно вырезанным из бумаги силуэтом, вырисовывался на белом фоне западного неба. мерцающий свет зашедшего солнца еще долго горит на западе и освещает восточную часть города изящные фасады которой выделяются на темном с этой стороны небе таким образом на западе город во мраке и светлое небо на востоке темное небо и горящие в отраженном свете здания этот контраст создает незабываемую картину медленное Едва заметное угасание света, словно борющегося с надвигающейся неумолимой темнотой, сообщает какое-то таинственное движение природе. Кажется, что едва выступающий над водами Невы город колеблется между небом и землей и готов вот-вот исчезнуть в пустоте. Стоя посередине моста, переброшенного через Неву, я долго любовался этой красотой, стараясь запечатлеть в памяти все детали, двух столь различных ликов белой петербургской ночи. Я мысленно сравнивал Петербург с Венецией. Он менее прекрасен, но вызывает большее удивление. Оба колосса возникли благодаря страху. Но в то время как Венеция обязана своим происхождением страху, так сказать, в чистом виде, ибо последние римляне бегство предпочитали смерти, и плодом их ужаса, явилось одно из чудес нашего времени. Петербург был воздвигнут под влиянием страха, одетого в ризы благочестия, ибо русское правительство сумело превратить послушание в догмат. Русский народ считается очень религиозным. Допустим, но что это за религия, в которой запрещено наставлять народ? В русских церквах нет проповедей, крестные знамения плохое доказательство благочестия. И мне кажется, что вопреки земным поклонам и прочим проявлениям набожности, русские в своих молитвах думают больше о царе, чем о боге. Политические верования здесь сильнее и прочнее религиозных. Единство православной церкви лишь кажущееся. Многочисленные секты, принужденные безмолвствовать из-за тонко рассчитанного молчания господствующей церкви, прокладывают себе подземные пути, но народы не мостствуют лишь до поры до времени. Рано или поздно они обретают язык и начинаются яростные споры.